Часть вторая. Алмаз. 25. Точка сближения орбита Земли. Команда Полона снова облачилась в шлемы и перчатки. Скафандры стали тугими при сбросе давления в кабине перед выпуском люка в космос. Люк наблюдал, как надувается пакет с рвотой и очень надеялся, что тот не лопнет, разбрызгав блевотину раньше, чем они выберутся в вакуум. Ты как, босс, спросил он. Нормально. Майкл, что там по манёврах? Всё по графику. Мы вскоре увидим алмаз впереди и вверху. Как только Майкл увидит орбитальную станцию, он вручную будет маневрировать персютом, сближая его и уравнивая скорости, так чтобы люк смог физически дотянуться до советского аппарата. Это было трудоёмкой задачей, но Майкл долго беседовал с астронавтами, выполнявшими примерно такие же трюки во время программы «Джемини». Уолтеру Ширре пришлось двигаться в футе от другого корабля «Джемини», и он легко удерживал позицию. Люк расположился перед одним иллюминатором, Чад перед другим, оба вперились в черноту. Горизонт обозначался бледно-пурпурным сиянием, аркой охватившим земной шар. У нас ещё несколько минут ночи. Принёс чат. Я пока не вижу алмаза. Как скоро мы сможем связаться с Хьюстоном снова? Майкл держал чрезмерно раздувшийся левой перчаткой лётное задание и неловко водил пальцем по строкам. Через 10 минут или около того. Чат призадумался. План такой: ждём, пока Хьюстон одобрит открытие шлюза, но если увидим, что раньше туда поспеваем, «Я их вызову первым». Люк отплыл от иллюминатора, чтобы не заслонять Майклу в вид, и уцепился за ручку шлюза персьюта. «Готов», — произнёс он. Деревянная дверь ЦУПа внезапно открылась, и в помещение быстрой походкой прошёл Эл Шепард. Касс следовал за ним вместе с Дже У, после чего аккуратно притворил створку. Эл звонил в Эллингтон с поста операторов, и все трое были в курсе, какие у персьюта проблемы со связью. Они поднялись по ступеням, чтобы занять отведённые им места. Джоу за пультом медика, Каз рядом с ним как помощник капкома, а Эл ещё выше и чуть позади от центра зала, как руководитель лётных операций. Все потянулись в ящики под пультами и вытащили гарнитуры. Воткнули штекеры и влились в деятельность ЦУПа. Джин Кранц выждал, пока тройного прибывших устроится на местах, и выделил минутку на введение в ситуацию. Как видите на экране, Аполлон-18 находится над средней частью Тихого океана. Он только что должен был завершить второй маневр сближения и поравняться с Алмазом по высоте. Экипаж загерметизировал скафандры, а Люк Хемминг готов к ВКД, то есть к вне корабельной деятельности. Сброс давления в кабине до вакуума должен быть уже закончен, и они ждут нашей санкции на открытие шлюза. Как только мы их через Калифорнию подцепим, медик, мне немедленно нужны обновленные данные по телеметрии скафандра Люка. Он посмотрел на старшего специалиста по астронавигации в переднем ряду. Мне также как можно скорее нужны параметры траектории, чтобы убедиться, выполнен ли второй манёвр удачно и провести расчёты для дальнейшего перехода на отлётную траекторию к Луне. Нужно доставить эти данные на борт корабля, прежде чем пропадёт связь, а времени в обрез. Переход на лунный маршрут состоится в момент, когда у нас не будет с ними связи, и команда должна получить все необходимые сведения сразу же, как только их получим мы. Джин взглянул на цифровые часы в передней части зала и добавил. «Через десять минут мы их подцепим, а переход на лунный маршрут через тридцать, считая от настоящего момента. Готовьтесь, народ. Эти полчаса критически важны для миссии». Он покосился на Элла Шепарда, потом вскинул брови, безмолвно спрашивая, не пожелает ли руководитель подготовки астронавтов высказаться. Эл Кортка одобрительно кивнул и вскинул большой палец правой руки. Хорошо, все возвращаемся к работе. Давайте сделаем всё правильно. Хва вот ты он. В голосе Майкла трепет смешивался с напряжённой сосредоточенностью. Тют только в тютельку. Словно кто-то отдёрнул незримую завесу. и восходящая над краем планеты Солнце озарила алмаз, оказавшийся в центре одного из иллюминаторов Пирсюта. Перед чадом на раме был прилеплен секундомер. Он приложил к алмазу в иллюминаторе маленькую прозрачную линейку, запустил секундомер и сообщил Майклу рассчитанное расстояние. «Мы за тысячу сто футов от него, я вскоре сообщу тебе скорость сближения». «Принято», — ответил Майкл, аккуратно работая вспомогательными двигателями малой тяги так, чтобы алмаз оставался в центре обзора. «Думаю, немного меньше тысячи ста, и быстро сближаемся». Чад наблюдал, как движется секундная стрелка, и размышлял. «Люк, ты нам потребуешься там минут через десять, самое большее. Открывай шлюз». «Принято, босс. Работаю». Люк проверил и перепроверил, что деблокирующее устройство находится в положении "откр", и взялся за кремольеру механизма ручного открывания. С каждым движением 15 резиновых роллеров, прочно удерживавших дверцу шлюза, сдвигались всё дальше и дальше. Чад ещё раз старательно приложил линейку и сверился с показаниями секундомера. Похоже, 800 футов, и мы сближаемся на скорости, он произвёл расчёт в уме. 5 футов в секунду. Он нахмурился. Нам не потребуется ещё пара отметок дальности, прежде чем вы сможете доверять моим командам. Понял, сказал Майкл. Он с удовлетворением наблюдал то же самое, что видел в Хьюстонском тренажёре. Сюрпризов не обнаружилось. Все защёлки отодвинуты, шлюз разблокирован. Открываю. Люк держался левой рукой за кресло Майклу для равновесия, пока поворачивал дверцу от себя и наружу на шарнирах. Кинув взгляд вверх, он с облегчением увидел, что пакет с блевотиной всё ещё находится на месте. При этом ногой задел чадо, послав того кувыркаться. Что ты делаешь? Чаду хватился за поручень, проходящий под линией переборки, и восстановил равновесие, а потом и положение перед своим иллюминатором. Извини, босс, Люк осторожно передвинул ногу назад между двумя креслами и начал подтягиваться в открытый шлюз. В наушниках раздался голос. Аполлон 18, говорит Хьюстон. Как слышите? Майкл вдавил кнопку микрофона. Слышу вас громко и чётко, Хьюстон. А вы меня? Статика. Джин Кранн посмотрел на Кабкома. Что-нибудь приняли? Нет, к сожалению, не удалось. Кабком глядел на экран перед собой. Они всё ещё в зоне максимального удаления от антенны. По мере сближения должно стать лучше. Понятно. Джин быстро опросил других операторов и с облегчением узнал, что наблюдаемая траектория совпадает с расчётной, а топливонаманя в растрачено меньше предельно допустимого количества. "Руководитель, говорит медик, обратился к ЖУ. Частота сердцебиения и потоотделение люка высокие. Полагаю, он приступил к ВКД". Джин глянул на специалиста по микроклимату корабля за подтверждением. «Сэр, телеметрия показывает, что защёлки запирающего механизма открыты, кабина разгерметизирована. Соглашусь, они начали ВКД». Джин кивнул и посмотрел на стенные часы. «Капком, скажите, что мы разрешаем внекорабельную деятельность». Голос Капкома донёс до астронавтов эту ценную информацию через наушники. «Кто бы мог подумать, Шерлок!» — фыркнул чат. После пинка его снова замутило, и он сосредоточился на очередном измерении расстояния. «Господи! Красота-то какая! Охренеть!» Нижняя часть туловища и ноги люка оставались внутри модуля, а голова и плечи уже были снаружи. «Ладно, решаем проблемы по мере поступления». Сначала главное. Он аккуратно извернулся, потянулся вниз за пакетом с блевотиной, потом осторожно метнул его по прямой, чтобы пакету несло на более низкую орбиту. Бомба сброшена. Он проверил, что болтарез выплыл из шлюза на фале, убедился, что камера безопасно закреплена и потянулся к ближайшему поручню. Боже, ты не поверишь, какой отсюда вид. Я готов выбраться наружу, если ты фал размотаешь, чад произнёс. Майкл, 500 футов и 3 фута в секунду, подтверждается? Да, это соответствует тому, что я вижу. Отлично. Люк, я с тобой. Фал свободен. Голос чада звучал сдавленно. Люк плавно оторвал ноги от модуля и выплыл наружу. Повернул тело в скафандре и начал, точно страдающий ожирением альпинист, перебирать руками смонтированные на корпусе персьюта до самого ЛМ поручни. В дальнем конце этого маршрута имелся и захват для ног, так что он смог бы, зацепившись за него, освободить руки. На случай, если капком их слышит, Майкл доложил. «Хьюстон, это восемнадцатый, мы в четырёхстах футах, сближаемся на двух с половиной». Люк только что вышел наружу и направляется в сторону захвата для ног. Нет ответа. Майкл снова посмотрел на алмаз, пытаясь прикинуть, насколько быстро они к нему дрейфуют, потом на чада. Босс, новая точка на графике для меня есть? Чад не ответил. Люк и Майкл слышали в наушниках звук рвоты. Рвота в скафандре «Мало приятное ощущение. Те из побывавших в космосе, кто соглашался о ней рассказать, описывали вонь, запачканный изнутри шлем, кислые желудочные соки, выедающие глаза. А ещё надо постараться не вдохнуть ничего из плавающих кусков еды и жёлчи». Майкл снова пристально взглянул на алмаз, оценивая скорость приближения. Он взялся за ручку контроллера, дал два коротких импульса торможения и остался доволен результатом. Люк, как дела? Майкл, тут охренительно красиво, но у меня проблемы с тем, как подобраться к захвату для ног. Не мог бы ты проверить, вдруг мой фал запутался? Майкл опять бросил взгляд на Чады, который не отреагировал на просьбу Люка. Выпустив ручку, он загнулся в кресле, потянувшись как можно дальше в поисках фала. Тот действительно застрял в механизме шлёза. Майкл тряхнул его точно садовый шланг, пытаясь высвободить. Почувствовал, как фал подаётся и немного проскальзывает в его перчатке. "Хватит, спасибо", откликнулся Люк. "Ногу закреплять буду". Майкл отпустил фал. Страховка кресла притянула его назад. Он снова посмотрел на Чада. «Босс, ты в порядке?» «В полнейшем...» — булькнул Чад. «Принято. Если бы ты мог мне еще один отсчет передать, это было бы здорово». Майкл надеялся, что работа поможет Чаду преодолеть тошноту. «Аполлон-18!» — говорит Хьюстон. «Проверк связи». Слышим вас громко и чётко, Хьюстон. А вы нас? Откликнулся Майкл, потом сосредоточил внимание на советской станции, устраняя отклонение, накопленное за время возни с фалом. И заметил неожиданное движение. Какого хрена? Солнечная батарея поворачивается или антенна связи? В ушах раздался голос люка. «Блин, левая нога просто не... Уф! Ну, давай же, поворачивайся!» Майкл всматривался в алмаз, стараясь осмыслить увиденное. «Хьюстон, вы Люка слышите? Он почти на месте. Расстояние и скорость сближения в норме». «Что это было, черт побери?» В цупе на Джина посмотрел капком. Руководитель: Извините, но я ничего не слышу. Голосовая связь с Персиутом то появлялась, то исчезала. Казна нажал кнопку микрофона. Руководитель: Полагаю, я слышал, как Люк что-то сказал, и вполне уверен, что Майкл говорил про нормальные расстояния и скорость сближения. Джин кивнул. Просто будем продолжать сбор данных. Они и так заняты, нечего лишний раз отвлекать их голосом. Джау заговорил с лёгким беспокойством. "Руководитель, это медик. У Люка подскочили частота сердцебиения и пот отделения. Понял, наблюдайте внимательно и дайте мне знать, если выйдет за пределы нормы". Люк наконец-то заякорился ногой. "Есть!" воскликнул он. Слово вырвалось из его груди вместе с долгим вздохом. И все слышали Майкл и Чад, но ни капком супа, канал переговоров с которым сбоил. Это уж точно было тяжелее, чем на тренажёре, отклоняясь назад. Он опустил глаза и проверил камеру на груди скафандра. Hasselblad готов, пора пофотографировать. Нацеливать камеру нужно было всем телом, сосредоточившись на алмазе, который находился в двух сотнях футов от персйота. Яркий зайчик белого света, отражённого внешними радиаторами алмаза, на мико слепил его. Он прищурился, повернулся в сторону, уходя от блика, и попытался заснять одну из частей советской станции. Увиденный предмет его и задачил. "Эй, Майкл, а что это за конус на конце алмаза? Нам про такое не рассказывали. Похоже на какую-то приблуду". Он нажал кнопку спуска затвора и начал медленный поворот направо, чтобы выполнить запланированное фотодокументирование всего корпуса. Э, может, возвращаемая капсула или что-то в этом роде? Чат по-прежнему держался очень напряжённый, боролся с тошнотой. Майкл возился с ручками контроллера, замедляя темп сближения персьюта, но расстояние между космическими кораблями продолжало сокращаться. Он осматривал на алмаз, оценивая скорость и угол подхода, и в то же время пытался понять, что именно увидел там у основания солнечных батарей. Тут Люк заговорил очень быстро и громко: "Ребята, там на алмазе двое. Хьюстон, алмаз обитаем. Там космонавты на борту, а двое из них снаружи". Мгновение он обдумывал увиденное. "Похоже, они ждали нас".